И она опять недовольно представила его. «Ты, Машер, ты, Анна, это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю. О, если б я была на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы «ты, Машер, Анна, это не человек, это министерская машина».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 «Матушка!» И я проснулась. «Какой вздор! Какой вздор!» — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. «Но не будем говорить. Позвони. Я велю подать чаю. Да, подожди. Теперь недолго. Я...» Но вдруг она остановилась...